Глава двенадцатая — Фух, наконец-то одна! — выдохнула Кэссиди, с облегчением посмотрев вслед удаляющимся девушкам. — Тоже мне спасительницы-целительницы нашлись. Нашли дуру. — Ни разу не удивлюсь, если земляной дух — это в ваших рук дело. Так что дураков нет, — пробормотала она и осмотрелась. — Интересно. Как далеко моя комната? Хотя нет, есть вопрос еще более насущный. Какая из всех комнат этого явно немаленького общежития моя? Номера своей комнаты я не помню. Вернее, даже еще хуже. Я просто его не знаю, потому что забыла спросить. Где и как расположена моя комната, я тоже не знаю, потому что когда я следовала за моим так называемым опекуном, Я была так зла на него, что мне даже в голову не пришло запоминать дорогу. К тому же и планировка здесь совершенно другая, чем была в общежитии при Виканской академии. Так что, если бы я даже постаралась запомнить, то, учитывая мой врожденный пространственный дебилизм, у меня все равно ничего бы не вышло. К тому же, это же не общежитие, а прям какой-то Кносский лабиринт с заключенным в него Минотавром. «Вот демон!» «Так это что же мне? Теперь сначала бродить по коридорам в поисках выхода, а затем и по территории университета в поисках моего опекуна?» Расстроенно вздохнула Кэссиди в изнеможении, прислонившись к ближайшей стене. Холодная поверхность которой, купе с промокшей до нитки одеждой, неожиданно оказали на нее не только ожидаемый охлаждающий, но и отрезвляющий и просветляющий эффект который поспособствовал тому, чтобы она внезапно начала мыслить поразительно ясно и в высшей степени креативно. Переведя взгляд на свои обутые только в мокрые носки ноги, ее вдруг озарило. Туфли. Мои туфли, которые на мое счастье остались в комнате, а значит я могу использовать поисковое заклинание. Ура! Я найду вас туфли, и благодаря вам я также найду и мою комнату. «Итак, что у нас рифмуется со словом «туфли»?» — задумалась она. «Туфли, гуфли, туфли, жуфли... Черт, черт, черт!» «Но какой только идиот придумал то, что практически все полезные заклинания, кроме защитных, для того, чтобы они сработали, должны обязательно рифмоваться!» «Ладно», — пробурчала она, стягивая с правой ноги носок. «Попробуем так...» «Веди меня, моя правая носка, к моим правая туфля и оп — скомандовала она, искренне говоря, особо не надеясь на положительный результат. «Однако...» «Фух!» — облегченно выдохнула Кэссиди, когда, к ее удивлению, ее стремная, даже на ее весьма демократичный взгляд, рифма сработала, и носок, до этого лежавший в ее ладони подобно сморщенному сморчку, Внезапно воспарил и гордо зареял, как национальный флаг смельчака, только что покорившего никому доселе неизвестные земли. Мало того, носок не просто реял, он тянулся вперед, явно указывая путь. Благодаря чему примерно через десять минут измученная и нервно выпотрошенная девушка уже была в своей, если ее так можно было назвать, комнате. «Мамочки!» устала, свалившись в кресло, пробормотала Кэссиди. «Я еще и дня не пробыла здесь, а уже ненавижу все тут каждой фиброй своей души. И это при том, что занятия в университете для меня еще не начались». Впрочем, уже в следующий же момент она передумала. «Не-не-не, так не пойдет», — сказала она себе. «Потому что раскисать...» как раз и было моей изначальной ошибкой. И именно поэтому врагам удалось застать меня врасплох. А вот если бы я вместо того, чтобы сидеть и киснуть, сразу же по прибытии в комнату занялась установлением защитных заклинаний, то ничего подобного никогда бы не случилось. Строгий выговор самой себе возымел на девушку эффект столь необходимого ей хорошего пинка под зад, который подвигнул ее на то, что следующие несколько часов она провела конкретно и именно за занятием превращения своей комнаты в неприступную крепость. И только-только она закончила со своими фортификационными укреплениями, как зазвонил ее мобильный. Кэсси возвестил из трубки голос Алекса Каролинга. «Я за дверью с твоими вещами». «Чем докажете, что вы — это вы?» — невозмутимо уточнила девушка. «Как насчет, если вот этим?» Раздраженный и груженный несколькими чемоданами Алекс Карлинг материализовался в ее комнате. Хорошая, должен признать защита». В тоне мужчины не было и тени сарказма, скорее даже одобрения. Тем не менее, раздосадованная тем, что ненавистному опекуну настолько легко удалось преодолеть ее защиту, Кэссиди была абсолютно уверена, в душе он однозначно насмехается над ней. «Но явно недостаточное, вы это хотели сказать?» Недовольно буркнув, поинтересовалась она. Алекс, медленно, словно в замедленной съемке, сгрузил с себя все до одного чемоданы прошелся взад и вперед по комнате, затем повторил пройденный путь еще раз и еще раз. «Кэсси...» откашлялся он. «Я не умею быть опекуном и вообще плохо понимаю, что это такое». «Опекун от слова «опекать», — резонно прокомментировала девушка. «Вы могли бы попробовать просто опекать меня, вместо того, чтобы постоянно демонстрировать свое превосходство?» Кэси. «Тяжело вздохнул мужчина. Хочешь — верь, хочешь — нет, но я пытаюсь тебя опекать и делаю это настолько, насколько умею. И именно поэтому признаю, что твоя защита действительно отличная, настолько отличная, что кроме меня на территории этого университета ее никто другой не сможет прорвать. Это я тебе гарантирую». «И кто у нас? Я!» — расстроенно буркнула, ничуть не подбодренная данным заявлением Кесиди. «Меньше знаешь, лучше спишь», — ухмыльнулся Александр. «Слышала такое?» «Мне хоть так, хоть эдак не грозит хорошо спать в этом вашем супер безопасном для меня уми. Саркастически огрызнулась девушка. «Ничего». «Как только ты все здесь перекрасишь в столь любимые тобой супер-веселенькие цвета, твое настроение сразу же улучшится!» В тон собеседницы насмешливо парировал мужчина, особо выделив слово «супер». «Кстати, а почему это стены твоей комнаты до сих пор не розовые?» «Это же, насколько я понял, твой любимый цвет». — Мой любимый цвет не розовый, а зеленый, точнее, темно-зеленый, — с нарочитой чопорностью возразила девушка. — Кроме того, я была очень занята, — язвительно добавила она. — Так занята, что мне было совсем не до розового настроения. Сквозь зубы процедила она, с трудом сдерживаясь, чтобы не высказать опекуну то, насколько она в шоке от того беспредела, который творится в его хваленом уме. Однако ее останавливало то, что с ее стороны это могло прозвучать как ябедничество или, что еще хуже, как просьба защитить ее бедную и несчастную от ужасных хулиганов. К тому же в данный момент ее гораздо больше беспокоило то, что среди доставленных ей вещей не оказалось самого необходимого ей предмета. «А мое зеркало? То, которое в полный рост? Вы же обещали!» — с претензией напомнила она. — Как только санкционируешь магическую доставку, будет тебе твое зеркало, — заверил Алекс. — Я просто подумал, что тебе хотелось бы получить свое зеркало целым и невредимым, а не треснувшим. Каким бы она, вне всяких сомнений, стала бы, если бы я попробовал протиснуть его через твою защиту, — насмешливо добавил он. а А-а-а, спасибо, — хмуро буркнула девушка. После чего сделала пас руками и сообщила: Все, моему зеркалу больше ничего не угрожает. Доставляйте. И сделайте одолжение, когда будете уходить. Убедитесь, что вы хорошо закрыли за собой дверь. Сказав это, Кэссиди как была в одежде, так и завалилась на диван, всем своим видом показывая, что немедленно собирается спать. Алекс закатил глаза и покачал головой. Затем открыл портал. Достал из него зеркало и хотел было развернуться и уйти, но что-то в поведении девушки не позволило ему этого сделать. Она выглядела не просто раздраженной или взвинченной, несчастной и потрясенной, но какой-то потерянной, напуганной и даже опустошенной. — Что-то, кэсси мне совсем не нравится твое настроение, — обеспокоенно покачал он головой. — Я просто не выспалась. Бесцветным и бесконечно усталым голосом отозвалась девушка. Алекс еще с мгновения потоптался на месте, снова покачал головой и решился. — Не хотел тебе говорить раньше времени, но чтобы тебя порадовать... — Вам что-то стало известно о моих родителях? Девушка в буквальном месте подпрыгнула на диване. — Нет, о твоих родителях новостей пока нет. Покачал он головой. Чем же тогда вы еще можете меня порадовать? А, знаю, вас уволили, и мы прямо сейчас вместе отбываем в Виканскую академию. Сумрачно иронично предположила она. И снова мимо. Усмехнувшись, отрицательно покачал головой Алекс. Но ты права. Я сначала должен убедиться, что сюрприз получится. «И кто знает, возможно, что приятных для тебя сюрпризов будет даже два», — пообещал он, и под скептичным и одновременно заинтригованным взглядом девушки исчез в окне телепорта.